Верховный и полководцы. Во время войны Сталин ничего не успевал читать, кроме донесений, телеграмм, оперативных сводок, планов операций, отчетов наркоматов, дипломатической переписки. Его библиотека на даче и в кремлевской квартире могла покрыться пылью. Но несколько книг он все же просмотрел. Мне встретилась записка Поскребышева Сталину, где перечислялись книги о полководческом искусстве. Приведу этот список, составленный, по-видимому, по указанию вождя. 1. Борисов С. Кутузов, Москва, 1938 2. Драгомиров М. 14 лет, 1881-1894, СПБ, 1895 3. Клаузевиц К. 1812 год Москва, 1937. 4. Левицкий, Н.А. Полководческое искусство Наполеона. Москва, 1938. 5. Леер, Г. Коренные вопросы. Военные этюды. СПБ, 1897. 6. Меринг, Ф. Очерки по истории войн и военного искусства. Москва, 1940. 7. Михневич Н.П. Суворов стратег. сообщение профессоров Академии Генерального штаба. СПб 1900. 8. Мольтке Ф. Военные поучения. Москва 1938. 9. Наполеон. Избранные произведения. Москва 1941, том 1. 10. Осипов К. Суворов Москва 1938. 11. Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. СПб 1900. 12. Суворов А.В. Наука побеждать. Москва 1941. 13. Торле Е. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. Москва 1938. 14. Фош ф О ведении войны. Москва, 1937. 15. Шапошников-Б. Моск армии. Москва, 1927-1929. Напротив первого, десятого, двенадцатого и пятнадцатого номеров стоят четыре галочки, вероятно, Сталина. Возможно, он просмотрел эти, а может быть и другие книги о выдающихся полководцах. Совсем не случайно с началом войны Сталин приказал повесить на стенах своего кабинета в Кремле портреты Суворова и Кутузова. Не случайно и то, что в своей короткой речи на Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года Сталин, обращаясь к войскам, произнес «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенист вас победоносное знамя великого Ленина. Сталин не раз возвращался к великим полководцам прошлого, черпая в них веру в победу. Не в коммунистических идеях, а в национальном самосознании. Именно по его инициативе были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Нахимова и Ушакова. Сталин понимал, что в условиях войны боевые традиции выступают как сплав былинного и народного эпоса – животворный источник национального самосознания, чести и достоинства. Примечательно, что Щербаков специально сообщал Сталину о выполнении его указания – выпуске и распределении по фронтам, брошюр о знаменитых русских полководцах. На становление Сталина как верховного главнокомандующего, повторю еще раз, наибольшее влияние оказали многие, но прежде всего четыре советских полководца и военачальника – Шапошников, Василевский, Антонов и, конечно же, Жуков. Анализ многих сотен документов Ставки, военной переписки, директив и приказов верховного главнокомандующего, личных телеграмм и докладов свидетельствует – что названные выше три маршала Советского Союза и один генерал армии наиболее близко сотрудничали со Сталином в годы войны, наиболее часто имели с ним контакты и оставили наиболее заметный след в его сознании. Разумеется, Верховный хорошо знал почти всех командующих фронтами и командармов, имел многочисленные личные контакты практически со всеми крупными военачальниками. На основе анализа архивных документов и мемуарной литературы можно сказать, что Сталин с симпатией относился к Рокоссовскому, Ватутину, Голованову, Воронову, Говорову, Хрулеву. Судя по телеграммам, запискам, резолюциям, Верховный ценил Конева, Рыбалка, Ротмистрова, Лелюшенко, Федюнинского, Захарова, Исакова, Тимошенко, Малиновского. Разумеется, при внутренней замкнутости и недоступности Сталин своей симпатии редко демонстрировал публично. Его тяжелую руку не раз чувствовали многие полководцы и военачальники. Баграмян, Буденный, Ворошилов, Гордов, Дашичев, Жуков, Козлов, Конев, Лопатин, Мишулин, Рябышев, Тюленев, Фикленко, Хозин, Черевиченко и многие другие. Многие из тех, кто был выдвинут перед войной, В связи с огромным количеством вакансий не доказали делом свою способность быть военными руководителями высокого ранга. Война устроила суровый отбор, безжалостно отсеяв безвольных, неумелых, случайных. Но главным селекционером в этом отборе был сам Сталин. Десятки генералов, которых он счел виновными в тех или иных неудачах, поражениях, просчетах, или исчезли навсегда, или осели в самом низу военной иерархии. В конце мая 1940 года, когда на Политбюро рассматривался список командиров, которым 4 июня 1940 года постановлением Совнаркома будут присвоены впервые учрежденные генеральские и адмиральские звания, Сталин еще не знал, что более чем из тысячи удостоенных этой чести уже через год с небольшим Погибнут и попадут в плен свыше двухсот человек, а несколько десятков будут арестованы с его санкции. Многие будут расстреляны. Несколько сотен военачальников такого ранга унесет война. Это был новый слой командиров, которые пришли на место уничтоженных накануне войны. И те, и другие были патриотами Отечества, но Сталин оценивал их только через призму личной преданности. Подумать только, в основе трагедии тысяч военачальников была подозрительность одного человека. Вдумайтесь, ведь если бы он остановил эту страшную мясорубку, то террора бы просто не было. Но системе был нужен Сталин. И наоборот. Но подчеркну еще раз, самое большое влияние на Сталина как военного деятеля оказали Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов. Под их воздействием Сталин постигал азбучные истины оперативного искусства и стратегии. И если в первой дисциплине он так и остался на уровне посредственности, то в стратегии преуспел больше. Благодаря этой четверке, каждый из которых в разное время был начальником генерального штаба, представителем или членом ставки, либо заместителем верховного главнокомандующего, Сталин смог проявить себя и как военный руководитель. При наличии такого блистательного окружения было просто трудно не проявить себя. Каждый из четырех – неповторимая военная индивидуальность. Нельзя не признать, что Сталин смог это рассмотреть и оценить, а главное – использовать. Мышление этих талантливых военачальников буквально питало решение и волю Верховного. Смею утверждать, что наибольшее влияние на Сталина, как, впрочем, и на Жукова, Василевского, Антонова и многих других, оказал Борис Михайлович Шапошников. Судьбе было угодно так распорядиться, что Борису Михайловичу не довелось лично непосредственно быть причастным к крупным победам, за исключением битвы под Москвой. Не удалось прямо участвовать в наступательных операциях 1943-1945 годов. Не пришлось дожить до долгожданного, выстраданного дня Великой Победы но его интеллектуальное влияние на военно-стратегический эшелон советского руководства несомненно. Не случайно Сталин среди четырех книг военно-исторического характера по вопросам стратегии и военного искусства отметил выдающуюся работу теоретика и полководца Шапошникова. У маршала и профессора было счастливое сочетание – высокая военная культура, отличное образование, большой командный опыт, теоретическая глубина и огромное личное обаяние. Сталин, будучи очень сильной волевой натурой, своей безапелляционностью обычно подавлял всех, с кем имел дело. Но узнав ближе Шапошникова, Сталин быстро почувствовал свою военную мелкость перед эрудицией и логикой маршала, его умением терпеливо убеждать. Шапошников не был ярко выраженным волевым человеком но это компенсировалось тонким, гибким и масштабным умом. Жестокая бескомпромиссная природа Сталина как-то пасовала перед интеллектом, выдержкой, культурой старой русской военной школы. Об особом отношении Сталина к Шапошникову знали все. Жуков, которому пришлось не раз выслушивать жесткие и часто незаслуженные слова упреки Верховного, пишет о Сталине. Большое уважение он питал, например, к маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапошникову. Он называл его только по имени и отчеству, и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Шапошников был единственным человеком, которому Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете. Это был редчайший случай доверия к военспецу. Почти всех других Сталин уничтожил еще до войны. Шапошников, теоретик и практик в деле подготовки стратегических и оперативных резервов, помог Сталину постичь искусство их накопления, выдвижения и использования. Напомню, что когда Шапошников по состоянию здоровья ушел из генштаба и стал начальником высшей военной академии имени Ворошилова, Сталин довольно часто звонил ему, приглашал на заседание ГКО и Ставки. Пожалуй, Шапошников был одним из очень немногих людей, Кому Сталин, не стесняясь, обращался за разъяснением, советом, помощью. У диктатора была слабость внимать голосу человека, у которого он признавал наличие высокого интеллекта. Пусть духовная власть Шапошникова над Сталином была частичной, не полной, но она была. Сталин, возвышаясь над своим политическим окружением, состоящим почти из одних поддакивателей и угадывателей, неожиданно встретил человека, чья эрудиция произвела на него столь сильное впечатление. Шапошников, видя дилетантскую подготовку Сталина в военных вопросах, особенно заметную в первые месяцы войны, не затрагивая достоинства Верховного, тактично и в то же время настойчиво предлагал принять те или иные меры. Так, в 1941 году немецкие войска обычно прорывали оборону на стыках частей и соединений. Это стало частым и печальным фактом. Шапошников доложил об этом Сталину, пояснил суть дела, и когда тот уяснил вопрос, положил перед ним директиву Ставки номер 98, адресованную главкомом направлений и командующим фронтами. В ней, в частности, говорилось, «Командующие и командиры соединений, частей, забыли, что стыки всегда были и есть наиболее уязвимые места в боевых порядках войск. Противник без особых усилий, и часто незначительными силами прорывал стык наших частей, создавал фланги в боевых порядках обороны, вводил в прорыв танки и мотопехоту и подвергал угрозе окружения части боевого порядка наших войск, ставя их в тяжелое положение. Далее в директиве ставились конкретные задачи по обеспечению обороны стыков, созданию полос сплошного огневого заграждения Путем организации перекрестного огня частей, действующих на фронте, расположенных в глубине. Сталин согласился, но поручил подписать директиву Шапошникову. Шапошников, как заметил Сталин, придерживался старорежимных принципов. Он знал, что Шапошников обычно называл своего собеседника голубчик. Сталин сам имел возможность убедиться в исключительной деликатности маршала. Как вспоминал главный маршал артиллерии Воронов, Однажды он присутствовал при докладе Шапошникова Сталину. Во время доклада маршал сказал, что, несмотря на принятые меры, с двух фронтов так и не поступило сведений. Сталин спросил начальника генштаба, «Вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что творится у них на фронтах?» Борис Михайлович ответил, что он был вынужден объявить обоим начальникам штабов выговоры. Судя по выражению лица и тону, Это дисциплинарное взыскание он приравнивал едва ли не к высшей мере наказания. Сталин хмуро улыбнулся. «У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это не наказание». Однако Шапошников напомнил старую русскую военную традицию. «Если начальник генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фронта, виновник должен тут же подать рапорт об освобождении его от должности». Сталин посмотрел на Шапошникова, как на неисправимого идеалиста, но ничего не сказал. Бывший царский полковник своей интеллигентностью обезоруживал Верховного. Эта черта помогала Шапошникову ненавязчиво тактично учить Верховного, учить пониманию стратегии, военного искусства и даже техника тактическим вопросам. Но серьезно возражать Сталину маршал не мог. Когда на вооружение поступила реактивная артиллерия, Сталин стал требовать активного ее применения. Но, во-первых, еще не хватало как самих установок, так и боеприпасов к ним. А во-вторых, некоторые командиры использовали их против плохо разведанных целей. Все это привело к тому, что ожидаемого эффекта новая техника не давала. Шапошников доложил Сталину причины недостаточной эффективности и предложил послать командующим фронтами специальную особой важности директиву. Сталин согласился. Части действующей Красной Армии за последнее время получили новое мощное оружие в виде боевых машин М8 и М13, являющихся лучшим средством уничтожения живой силы противника, его танков, моточастей и огневых средств. Дивизионные батареи М8 и М13 применять только по крупным разведанным целям. Огонь по отдельным мелким целям категорически воспретить. Все боевые машины М-8 и М-13 считать совершенно секретной техникой Красной Армии. Сталин Шапошников. 1 октября 1941 года. 4 часа 00 минут. Шапошников был ярко выраженным военспецом, думаю, что он понимал ущербность политической системы, но никогда не давал повода усомниться в своей лояльности ей. Если Шапошников помог Сталину постичь суровую логику вооруженной борьбы, значение эшелонирования при обороне и наступлении, роль и место стратегических резервов в операциях, то Георгий Константинович Жуков, самый прославленный полководец Великой Отечественной войны, оказал влияние на Верховного в другом. Сталин видел в Жукове не только талантливого полководца, волевого исполнителя решений Ставки, но и человека в чем-то, как казалось Сталину, родственного себе в смысле решительности, силового напора, бескомпромиссности. Именно такое предположение высказал однажды в разговоре со мной Епишев. Еще со времен Гражданской войны Сталин уверовал в институт представителей высшей власти на фронтах. Именно поэтому он так часто направлял представителей Ставки на фронты в годы Великой Отечественной войны. Сталин считал своим главным представителем, а затем сделал и заместителем, Жукова. Почему? Да потому что Жуков, по мнению Верховного, был способен, невзирая ни на что, провести его, Сталина, решения в жизнь, способен на жесткие, а иногда и жестокие шаги, волевую бескомпромиссность. Я бы сказал, заключил Епишев, Жуков наиболее отвечал представлению Сталина о современном полководце. Затем, помолчав, Епишев добавил «Конечно, все это, видимо, у Жукова было, но Сталин в полной мере оценивал лишь волевую сторону полководца, а его умственную силу, увы, недостаточно». Это замечание в прошлом члена военного совета армии, прошедшего дорогами войны от Сталинграда до Праги, представляется весьма удачным. Все мы сегодня знаем огромную роль Жукова в разгроме немецких войск под Москвой, спасение Ленинграда, Сталинградской операции, десятках других глав войны. Характерно, что Сталин, по мере роста популярности и известности Жукова, особенно в конце войны, все более сдержанно относился к нему. Не случайно в самом конце войны, когда нужно было координировать действия трех фронтов в битве за Берлин, Сталин формально не поручил это Жукову, а оставил за собой, а маршала направил командовать Первым Белорусским фронтом. Верховный думал о будущем, об истории, и ему не хотелось ни с кем делить заключительный, триумфальный аккорд войны, взлет на вершину победы. Сталин понимал, что твердостью характера Жуков не уступает ему Верховному Главнокомандующему. Он особенно почувствовал этот несгибаемый характер в начале войны, во множестве боевых фактов. В Первых числах сентября 1941 года, например. Командующий Ленинградским фронтом Ворошилов и член военного совета фронта Жданов обратились к нему за разрешением заминировать корабли краснознаменного Балтийского флота и при угрозе сдачи Ленинграда затопить их. Сталин разрешил, и уже 8 сентября Ворошилов и Жданов подписали соответствующее постановление. К моменту, когда было принято решение военного совета, из Москвы прилетел Жуков с полномочиями Сталина. «Вот мой мандат», — сказал Жуков, новый командующим фронтом, передавая записку Верховного. «Я запрещаю взрывать корабли. На них сорок боекомплектов». Вспоминая этот эпизод в 1950 году, Жуков скажет, «Как вообще можно минировать корабли?» «Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта», Моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! 16-дюймовое орудие! Представляете себе, какая это силища! Сталин узнал об отмене Жуковым решения военного совета фронта, а фактически его верховного распоряжения от Жданова. Сталин не стал никак комментировать сообщение Жданова. Он не мог не оценить смелости и дальновидности нового командующего фронтом и дал понять, что пусть все остается так, как решил Жуков. Сталин знал, что в критические минуты Жуков может быть безжалостным и бескомпромиссным. Верховному это импонировало, это было в его духе. Жуков беспощадно боролся с трусами и паникерами, был способен на самые крутые меры, если того требовала обстановка. Например, в критический момент обороны Ленинграда, в том же сентябре 1941 года, генерал армии Жуков продиктовал приказ номер 0064, где говорилось «Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление бесписьменного приказа военного совета фронта и армии указанного рубежа Все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. Настоящий приказ командному и политическому составу объявить под расписку, рядовому составу широко разъяснить. Поставив свою подпись, Жуков дал расписаться и остальным членам военного совета фронта – Жданову, Кузнецову и Хозину. Чтобы добиться, казалось бы, невозможного, он был готов прибегать и к подобным страшным мерам. Естественно, это не могло всем нравиться, особенно пострадавшим, отстраненным от должностей, отданным под суд, пониженным в звании. Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» пишет, как во время обсуждения романа Казакевича «Война на Одере», выдвинутого на соискание сталинской премии, Сталин заметил, «Не все там верно изображено. Показан Рокоссовский, показан Конев». Но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Сталин не раз был крут и несправедлив по отношению к Жукову, не только после войны, но и в ходе ее, особенно в начале. В июле 1941 года, когда возникла критическая ситуация в районе Вязьмы, Жуков предложил нанести контрудар в районе Ельни, с тем, чтобы предотвратить выход немецких войск в тыл Западного фронта. Сталин, не дослушав доклад, грубо оборвал Жукова. «Какие там контрудары, что вы мелите чепуху? Наши войска не умеют даже как следует организовать оборону, а вы предлагаете контрудар. Если вы считаете, что я, как начальник генштаба, годен только на то, чтобы чепуху молоть, «Я прошу меня освободить от должности начальника генштаба и послать на фронт, где я буду полезнее, чем здесь», — ответил Жуков. Присутствовавший при разговоре Мехлис вмешался. «Кто дал вам право так разговаривать с товарищем Сталиным?» Результатом разговора явилось назначение Жукова командующим резервным фронтом. Однако Сталин не смог обойтись без этого выдающегося полководца, хотя Берия и Мехлис, всячески пытались скомпрометировать его в глазах Верховного. В первый период войны Жуков стал для Сталина палочкой-выручалочкой. Когда в результате неумелых действий советского командования группа армий «Центр» в начале октября 1941 года сумела, прорвав оборону, окружить значительную часть войск Западного и Резервного фронтов, Сталин послал Жукова выправлять катастрофическое положение. Показав на карту, как вспоминал Жуков, Сталин с горечью бросил. «Смотрите, что Конев нам преподнес. Немцы через 3-4 дня могут подойти к Москве. Хуже всего то, что ни Конев, ни Будённый не знают, где их войска и что делает противник. Конева надо судить. Завтра я пошлю специальную комиссию во главе с Молотовым». Жуков с помощью экстраординарных мер сумел стабилизировать обстановку. Благодаря Жукову удалось отстоять иконева от военного трибунала. Георгий Константинович спас его тем, что взял к себе заместителем командующего Западным фронтом. Сталин вскоре понял, что не только уверенность, решительность, твердая рука Жукова способны вносить перелом в организацию боевых действий, но и само присутствие полководца на фронтах необъяснимым, казалось бы, образом быстро становилось известным войскам и поднимала боевой дух личного состава. Вот что вспоминал бывший адъютант Жукова, генерал Минюк о действиях Жукова под Белгородом, когда командование Воронежского фронта, Голиков и Хрущев, выпустило нити управления войсками. В тревожный критический час управление этими войсками фактически взял в свои руки Георгий Константинович. И удивительно, никто не увидел в Жукове растерянности. Наоборот, в минуты, когда казалось все рушится, все валится и можно впасть в отчаяние, он становился собранным, деятельным и решительным. Опасность не угнетала его, а наполняла еще большей волей, и он казался туго натянутой пружиной или суровой птицей, готовящейся встретить напор бури. В такие минуты я часто замечал привычку Жукова сжимать кулаком подбородок. Верховный не мог не чувствовать что Жуков стал олицетворять современный тип полководца. Гибкое смелое мышление, огромная решимость, моральная привлекательность для командиров, политработников и солдат. У Сталина не было любимчиков, просто он полагался на одних людей больше, чем на других. Принимая решения о судьбе того или иного начальника, он не брал в расчет какие-либо моральные соображения. Близкое знакомство, старые симпатии, былые заслуги. Для него не всегда имело значение, что нашептывало окружение, за исключением может быть Берии. Известно, например, что Берия и Абакумов уже после войны фабриковали дело против Жукова. Использовали даже его фотоальбомы со снимками, где Георгий Константинович был снят вместе с американскими, английскими, французскими военачальниками и политиками. Подслушивали телефонные разговоры, рылись в личных архивах, почте. В приказе, подписанном генералиссимусом 9 июня 1946 года, есть ссылка на одного крупного военачальника, приславшего письмо руководству страны, в котором сообщается о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и верховному главнокомандующему. Мол, Жуков утратил скромность, приписывал себе заслуги в деле наибольшего достижения крупных побед, группировал вокруг себя недовольных. Но расправиться с прославленным полководцем единодержец не решился. У Сталина, при всей его подозрительности, хватило здравого смысла, чтобы остановиться. А по всей вероятности готовился арест Жукова. На специальном заседании, которое провел Сталин, и где, кроме группы высших военачальников, были Берия, Каганович и другие государственные деятели, На основе ряда показаний арестованных военачальников Жукову было предъявлено обвинение в приписывании себе лавров главного победителя. Некоторые военачальники, например, Рыбалка, заступились за Жукова, и Сталин заколебался. Он решил заменить готовящийся арест отправкой в периферийные округа, сначала в Одесский, а затем Уральский. Окончательное решение тогда принял он сам, Сталин, и никто другой. Приходится порой слышать, что Сталин бывал крут, но справедлив. Один защитник такой позиции в разговоре со мной сослался на судьбу младшего сына верховного главнокомандующего. Мол, не жалея, снимал с должности. Да, снимал, но делал это потому, что Василий Сталин не столько дискредитировал себя, сколько отца. Сталин снимал своего сына не только после, но и во время войны. В мае 1943 года. Берия сообщил Сталину о новых пьяных выходках Василия, бывшего к этому времени командиром авиационного полка. Рассверепевший Сталин тут же продиктовал приказ «Командующему ВВС Красной Армии, маршалу авиации, товарищу Новикову, приказываю, первое, немедленно снять с должности командира авиационного полка, полковника Сталина В.И. и не давать ему каких-либо командных постов, вплоть до моего распоряжения». Второе полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул, и за то, что он портит и развращает полк. Третье исполнение донести. Народный комиссар обороны Сталин, 26 мая 1943 года. Сталин был в таком гневе, что диктуя, не заметил. В одной фразе у него оказалось четыре раза слово полк и плюс два раза полковник. Однако доброхоты после символического снятия вскоре доложили, что в. и Сталин осознал и готов исполнять командную должность. Приступив через некоторое время к командованию полком, сын Сталина в конце 1943 года выдвигается уже на должность командира авиационной дивизии. Так что о справедливости Верховного здесь едва ли стоит говорить, его больше беспокоила собственная реноме. Сталин обычно бывал и беспощаден и непреклонен в своих кадровых решениях. Он мог их, правда, изменять, но обычно позже и без видимого влияния со стороны. Как правило, он не объяснял причин тех или иных своих решений. Думается, этим Сталин пытался дать понять окружению, членам ГКО и Ставки, что в своих решениях о назначениях он руководствуется исключительно интересами дела учитывая при этом способности человека и его поступки. Например, когда встал вопрос о том, кому поручить окончательную ликвидацию окруженной группировки противника под Сталинградом, мнения разделились, а в итоге все решил характер отношений к кандидату самого Сталина. Берия предложил оставить командующего Сталинградским фронтом Еременко. Жуков отдал предпочтение Рокоссовскому. Выслушав стороны, вспоминал Жуков. Сталин резюмировал. «Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Войска не любят Еременко. Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом. Он нескромен и хвастлив». «Но Еременко будет кровно обижен таким решением», – возразил Жуков. «Мы не институтки. Мы большевики и должны ставить во главе дела достойных руководителей». Сталин смещал Жукова, Конева, Еременко, Тимошенко, Хозина, Козлова, Ворошилова, Буденова, Багромяна, Голикова, многих других военачальников. Нельзя сказать, что без оснований. Смещение военачальников часто диктовалось суровой необходимостью. Но иногда Верховный давал шанс доказать на деле, что промашка, упущение и неудача были случайными. Давая этот шанс, Сталин, однако, о старых грехах не забывал. Говоря о делах сталинградских, припомнил, например, Еременко его неудачи на Брянском фронте. Сталин знал, что Жуков, в стремлении выполнить приказ, был способен прибегать к крайним мерам. По инициативе и предложению Сталина летом 1942 года было решено провести ряд наступательных операций на западном и северо-западном направлениях с целью упрочить положение советских войск под Ленинградом и Ржевом. Операции начались. Западным фронтом тогда командовал Жуков. Во время прорыва 31 первой и 20 армиями немецкой обороны он отдал приказ, которым впоследствии не мог гордиться и даже вспоминать. Я приведу один фрагмент из письменного доклада Сталину, в котором Жуков обстоятельно сообщал о ходе операции и ее результате.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 Жуков был главным действующим лицом в обороне Москвы и разгроме фашистских войск на подступах к столице. Историческая справедливость требовала, чтобы человек, защитивший столицу Отечества, принял непосредственное участие во взятии столицы вражеской. Сталин пошел на рокировку, поменяв Жукова и Рокоссовского местами. Жуков стал командовать Первым Белорусским фронтом, а Рокоссовский – Вторым Белорусским. Жуков почти на память помнил тот приказ, который он получил от ставки, где войскам первого белорусского фронта предписывалось овладеть Берлином. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии городом Берлин и не позднее 12-15 дня операции выйти на реку Эльба. Второе: Главный удар нанести с плацдарма на реке Одер западнее Кью Кюстрин силами четырех общевойсковых армий и двух танковых армий. На участок прорыва привлечь 5-6 артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на 1 км прорыва. Третье. Для обеспечения главной группировки фронта С севера и с юга нанести два вспомогательных удара силами двух армий каждой. Восьмое. Начало операции согласно полученных вами лично указаний. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин. Антонов. 2 апреля 1945 года. Номер пятьдесят девять. Сталин пристально следил за операцией, после которой на него был возложен венок триумфатора. Он почти не вмешивался в оперативные вопросы, предоставив это Жукову и Антонову. Но утренние и вечерние доклады начинались с сообщения о том, как идет подготовка, а затем и ход берлинской операции. Жуков сообщал, что гитлеровцы практически прекратили сопротивление на Западе и ожесточенно бьются за каждый дом на Востоке. Сталин прореагировал в свойственном ему духе – жестко, бескомпромиссно, решительно телеграммой Жукову командующему войсками первого Белорусского фронта. Получил вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного насчет того, чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже американские войска подойдут к ним в тыл. Не обращайте внимания на показания пленного немца. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и союзниками». Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина советскими войсками. Рубите немцев без пощады и скоро будете в Берлине. Сталин. 17 апреля 1945 года, 17 часов 50 минут. Сталин с напряжением следил за сражением в Берлине. Его крайне интересовал вопрос о пленении Гитлера. Для полноты триумфа ему не хватало теперь лишь одного: взять живым фашистского фюрера и судить международным трибуналом. И хотя Жуков сообщал, что бои идут в Рейхстаге, на подступах к имперской канцелярии желанного сообщения не было. Наконец, 2 мая вечером пришла шифровка. «Товарищу Сталину докладываю копию приказа командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга о прекращении сопротивления немецкими войсками в Берлине. 2 мая 1945 года». Жуков. Приказ. 30 апреля 1945 года Фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставленные одни, по согласованию с верховным командованием советских войск, требую немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии и командующий обороной города Берлин. Успел мерзавец, подумал Сталин, откладывая телеграмму. Ему почему-то вспомнился довоенный рассказ Молотова о встрече с Гитлером, его фанатичная уверенность в том, что он одолеет англичан. А ведь уже тогда фюрер думал о смертельном ударе по Советскому Союзу. Возмездие избежал. В последние дни войны Сталин, давно уже уверенный в исходе битвы и больше думавший о послевоенных делах, все чаще поручал Антонову подписывать от его имени и от имени Ставки оперативные документы. Но когда наступили дни незабываемого триумфа и на смену военным операциям все решительнее выходила дипломатия, Сталин без раздумий решил уполномочить Жукова подписать самый главный акт войны. Если многие документы в последнее время он утверждал заочно по телефону, то с этой телеграммой он велел Антонову прийти к нему. Текст ее лаконичен, но, читая в архиве подлинник, Подсознательно чувствуешь, как много стоит за этими несколькими строчками. В них своего рода философия трагедии, обращенной назад, и триумфа, который предстояло пережить. Заместителю Верховного Главнокомандующего, маршалу Советского Союза Жукову ГК, Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза И. Сталин. Начальник генерального штаба Красной Армии, генерал армии Антонов. 7 мая 1945 года, номер 11083. Сталин, поставив свою подпись, сделал это так, словно он, а не Жуков, спустя считанные часы подпишет этот долгожданный протокол. Подписав телеграмму, Сталин поднялся, и неожиданно крепко пожал руку Антонову. Знакомясь с многочисленными документами Сталина, где говорится о Жукове, с записями их переговоров по прямому проводу, телеграммами, записками, сохранившимися в военных архивах, приходишь к выводу, что верховный главнокомандующий ценил его более, чем кого-либо из советских маршалов. Трижды герой Советского Союза Четвертый раз этого почетного звания он был удостоен в 1956 году. Два высших военных ордена Победа, орден Суворова первой степени под номером один. Все это превосходная аттестация полководца. Конечно, при всех огромных заслугах Жукова перед народом эти награды в то время санкционировать мог только сам. Но Сталин уже в 1944 году почувствовал, что хотел бы уложить славу Жукова в прокрустово ложа одного из талантливых полководцев. Когда полководческая слава перешагнула рубежи Отечества, Сталин решил, что она уже бросает тень на него самого. У Сталина, например, остался крайне неприятный осадок от пресс-конференции, которую Жуков по указанию Москвы провел 9 июня 1945 года в Берлине для советских и иностранных корреспондентов. Маршал Советского Союза долго отвечал на вопросы английских, американских, французских и канадских журналистов. Подробно рассказал о подготовке и ходе берлинской операции, о сотрудничестве с союзниками, о сроках демобилизации Красной Армии, о том, как поступят с военными преступниками, поделился соображениями о преимуществах немецкого солдата над японским и о многом другом. И ни слова о Сталине. Ни слова! Лишь в самом конце пресс-конференции корреспондент Таймс Паркер спросил Жукова, словно выручая его, принимал ли маршал Сталин повседневное деятельное участие в операциях, которые вы возглавляли. Маршал Сталин, коротко ответил Жуков, деятельно и повседневно руководил всеми участками Советско-Германского фронта, в том числе и тем участком, на котором я находился. Сталин несколько раз перечитал последнюю фразу Жукова, глубоко уязвленный неблагодарностью своего заместителя. Возможно, уже тогда созрело у Сталина решение о дальнейшей судьбе маршала. Вскоре после войны Жукова отправят почти на семь лет командовать второразрядными военными округами. Сфабриковать дело о зазнайстве, бонапартизме, при накопившихся навыках и опыте шельмования честных людей было несложно. Но Жуков, талантливейший полководец времен Второй мировой войны, не мог знать, что это опала не последняя. Давно замечено, что судьбы таких открытых, честных, прямых людей никогда не бывают простыми. Одним из военачальников, который стал своего рода связующим звеном между Сталиным и фронтами, был Александр Михайлович Василевский, крупнейший советский полководец. Войну Василевский встретил заместителем начальника оперативного управления Генштаба. 1 августа 1941 года стал начальником управления, заместителем начальника Генштаба. А с июня 1942 до февраля 1945 года начальником Генштаба, являясь одновременно и заместителем Наркома обороны. Пришлось Василевскому командовать Третьим Белорусским фронтом, А затем стать и главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Своей службой в Генштабе Василевский отразил своеобразие стиля работы Сталина в высшем военном органе управления Ставке. Большую часть времени Александр Михайлович провел на фронте как представитель Ставки, выполняя прямые указания Сталина, и меньшую в Москве, занимаясь непосредственно делами Генштаба. По существу Сталин взял за правило. При подготовке особо ответственных операций, как и при возникновении кризисных ситуаций на фронте, туда обязательно выезжали Жуков или Василевский, а иногда, как это было под Сталинградом, оба сразу. До декабря 1942 года, когда по личной просьбе Василевского Сталин согласился с кандидатурой Антонова и тот стал начальником оперативного управления, заместителем, а затем и первым заместителем начальника генштаба, именно Василевскому пришлось в основном руководить работой главного оперативного органа Ставки. Другими словами, Василевский был универсальным полководцем и военачальником. Он мог проявить себя и как командующий, и как штабной работник. Сталин видел, что Александр Михайлович одинаково уверенно действует в критических ситуациях оборонительных боев, и при организации крупных наступательных операций, в стратегическом планировании и в качестве представителя Ставки или командующего фронтом. Однажды Сталин спросил Василевского, «Вам что-нибудь дало духовное образование? Не думали никогда над этим?» Василевский, несколько озадаченный вопросом, быстро нашелся и мудро ответил, «Бесполезных знаний не бывает, что-то оказалось нужным и в военной жизни». Сталин с любопытством посмотрел на Василевского. Настроение было неплохое. Недавно освободили Минск, и в тон Василевскому добавил: главное, чему папы научить могут, это понимать людей. Затем сразу переключившись, Сталин сказал, что маршалу нужно взять под свой личный контроль действия второго и первого прибалтийских и третьего белорусского фронтов. Ранее подобные обязанности были возложены на Жукова. Руководства операциями второго и первого белорусских и первого украинского фронтов. Это не были главкоматы, но в то же время Сталин таким образом ввел новую форму управления деятельностью фронтов со стороны ставки. Инициативу в этом вопросе проявил он сам. Жуков и Василевский увидели в этом рост стратегической зрелости Верховного. Сталин подошел к письменному столу, взял какую-то папку с бумагами и вернулся к своему постоянному рабочему месту в торца длинного стола заседаний. В годы войны он практически не сидел за письменным столом. Дело в том, что в течение дня у Сталина проходило 5-7 заседаний и совещаний ГКО, Ставки с наркоматами, членами ЦК партии, работниками штаба партизанского движения, руководителями разведки, конструкторами и так далее. Рассаживались за длинным столом. Нередко только заканчивалось одно заседание, как Паскребышев впускал другую группу товарищей. Конвейер стал работать медленнее лишь в 1944 и 1945 годах, когда для всех стало ясно, что разгром оккупантов – дело времени. Если до войны Сталин успевал прочесть, просмотреть в день, кроме шифровок, 5-6 книг, объемом до 400-500 страниц, то теперь не меньше – военных, дипломатических, политических, хозяйственных документов. Работоспособность этого человека с колючим взглядом была поразительной. О ней не раз вспоминал и Александр Михайлович. Сталин всегда полагался на Василевского. По существу, тот не вылезал с фронтов и обладал способностью без надрывы и чрезвычайных мер добиться желаемого или приемлемого результата. Маршал редко возражал, не был строптив, как Жуков хотя умел мягко, но настойчиво провести свою линию во время обсуждения с Верховным оперативных вопросов. Трудно сказать, сколько тысяч километров он налетал за годы войны, мотаясь по поручению Сталина с одного фронта на другой, возвращаясь на несколько дней в Москву для доклада и получения новых указаний. Практически ежедневно, в течение большей части войны, за редким исключением, Сталин разговаривал с Василевским по телефону. Александр Михайлович в своих воспоминаниях об этом пишет так: Начиная с весны 1942 года и в последующее время войны я не имел с ним телефонных разговоров лишь в дни выезда его в первых числах августа 1943 года на встречи с командующими войсками Западного и Калининского фронтов, и в дни его пребывания на Тегеранской конференции глав правительств трех держав с последних чисел ноября по 2 декабря 1943 года. Кроме оперативной необходимости, Сталин испытывал постоянную потребность посоветоваться с Василевским, услышать его неторопливый лаконичный доклад, похожий на размышления. Вторая половина войны, хотя до февраля 1945 года Василевский продолжал оставаться начальником Генерального штаба, Связано в основном с именем Алексея Иннокентьевича Антонова. Просматривая архивные материалы Ставки, обращаешь внимание на то, что с конца 1943 года большинство директивных документов подписаны Сталиным вместе с Антоновым или одним Антоновым от имени Ставки. Сталин по своему обыкновению долго присматривался к этому генералу. Прирожденный штабист, человек высокой культуры, Он довольно быстро завоевал расположение и доверие Верховного. Сталин не любил часто менять людей около себя. Даже когда в 1938 году арестовали жену Поскребышева как пособницу шпионских действий своих родственников, он не стал слушать настоятельных рекомендаций Берии заменить первого помощника. В его возрасте привыкать к новым людям непросто а здесь ежедневные доклады о положении дел на фронтах. Когда Василевский выезжал в войска, он даже привык к докладам заместителя начальника генштаба по политчасти Бокова, не очень сильного в оперативных вопросах. Но где-то в конце марта 1943 года он, наконец, приказал доложить в первый раз Антонову. Доклад был кратким, но обстоятельным. Сталин не подал и виду, что проба прошла хорошо. Сухо распрощался. А уже через 2-3 месяца частое общение Верховного с четким, умным и немногословным, моложавым генералом сделало Антонова одним из ближайших военных помощников Сталина. Когда Антонов был допущен к Сталину и стал бывать у него по 2-3 раза в сутки, то, возможно, заметил, что Верховный сам крайне редко выдвигает какие-либо новые идеи, предложения, если не считать, что в любой операции он всегда сокращал сроки на ее подготовку, всегда торопил, всегда полагал, что темпы, размах, глубина продвижения наших войск могут быть большими. Наблюдательный Алексей Иннокентьевич мог обратить внимание, что некоторые привычки Верховного носят как бы ритуальный характер. Например, нередко Сталин, слушая доклад Антонова, порой в присутствии Молотова, Берии, Маленкова, прерывал его, звонил по Скребышеву, Тот подавал стакан чая. Все молча смотрели, как дальше священно действовал Верховный. Не спеша выжимал в стакан лимон. Затем шел в комнату отдыха, расположенную за письменным столом. Открывал дверь, которую нельзя было отличить от стены, и приносил бутылку армянского коньяка. При общем молчании Сталин наливал одну-две ложки коньяка в чай, уносил бутылку в свой запасник, усаживался за стол, и, помешивая ложечкой в стакане, бросал. Продолжайте. Даже этот обычный стакан чая, который, кстати, редко предлагался присутствующим, превращался в некий ритуал, исполненный особого высокого смысла, который, казалось, понятен лишь одному Сталину. Алексей Иннокентьевич понимал, что он, замещая долгими месяцами начальника генштаба, а затем и заняв эту должность, находится в более выгодном положении, чем его предшественники. Самые страшные и тяжелые сцены войны были сыграны в ее первом акте. К моменту его прихода в Генштаб сложился определенный порядок круглосуточной деятельности, накопился значительный опыт работы в Ставке. Но, будучи педантичным в хорошем смысле этого слова, Антонов, как, пожалуй, никто до него, внес немало нового в упорядочение Работы генштаба. Им были установлены точные сроки обработки информации, время докладов представителей разведки, тыла, фронтов, резервных формирований. Он четко распределил обязанности между своими заместителями Грызловым, Ломовым, Штыменко. Чтобы придать необратимый характер организационному совершенствованию работы генштаба и ставки, Антонов изложил свои соображения. На трех страницах и решил доложить Верховному. Там было определено время трижды в сутки, докладов Верховному, чаще по телефону. Итоговый доклад лично Сталину порядок подготовки и утверждения директивных документов, взаимосвязь с различными органами управления и другие положения. Когда в конце одного из ночных итоговых докладов за сутки Антонов попросил Сталина рассмотреть и утвердить регламент работы ставки и Генштаба, Тот удивленно молча посмотрел на генерала, затем внимательно прочел документ и также, не говоря ни слова, начертал «Согласен, Сталин!». Но при этом подумал, что, видимо, этот Антонов не так прост, как кажется. Фактически он заставил самого Верховного регламентировать не только работу других, но и свою собственную. Если до этого Сталин мог вызвать для доклада в любое удобное для него время, то теперь он и сам старался придерживаться установленного порядка. Антонов сумел добиться, что основные функции генштаба – первая – работа на Верховного, передача ему необходимой информации для принятия решений, и вторая – подготовка указаний и оперативное руководство боевой деятельностью фронтов – тесно были увязаны с усилиями Главных управлений Наркомата обороны. Пожалуй, Антонов, Одаренный штабной работник крупного масштаба оказал на Сталина не меньшее влияние, чем Шапошников, Жуков и Василевский. Дело в том, что высокая штабная культура, организованность, продуманность как главной идеи, так и мелочей очень импонировали Сталину. Теперь рядом с ним работал человек, который по своему предназначению должен был все раскладывать по полочкам. И делал это впечатляюще, а главное эффективно. Антонов достаточно быстро рос в воинском звании. Придя в 1942 году в Генштаб генерал-лейтенантом, в апреле 1943 года стал генерал-полковником и в том же году генералом армии. Но маршалом Советского Союза Антонов так и не стал, несмотря на благожелательное отношение к нему Верховного. В дело вмешался Берия. У этого исчадия зла – Позиции в высшем военном руководстве были не слишком сильные. Берия очень хотел иметь своих людей среди военных в стратегическом эшелоне управления. Сегодня известно, что высший советский генералитет всегда относился к Берии с холодной настороженностью, сохраняя в душе глубокое недоверие к человеку в маленьких круглых очках. Хотя Берия постоянно искал способы Привлечь на свою сторону крупных военных, к их чести следует сказать, что его попытки оказались бесплодными. Сам факт ареста суда и ликвидации Берии в последующем именно военными красноречиво, в частности, говорит об их отношении к этому вурдалаку. Берия был крайне одиозной фигурой, его боялись, но симпатик к нему питать никто не мог, никто. Однако Берии была нужна опора в армии. Он видел быстрое старение вождя, и уже в конце войны у него могли появиться далеко идущие чистолюбивые планы, которые без поддержки армии в системе, где демократия лишь фикция, реализовать невозможно. Попытки Берии установить особое отношение с Антоновым ни к чему не привели. Генерал был сух и официален. Тогда, как это обычно делал Берия, он стал исподволь компрометировать Антонова. Несмотря на то, что Сталин в глубине души, видимо, не очень верил на монстра, тем не менее он не стал присваивать Антонову, начальнику Генерального штаба вооруженных сил СССР, маршальское звание, хотя и планировал сделать это по случаю победы. Более того, в 1946 году вождь вновь вернул Антонова на должность первого заместителя начальника генштаба, а в 1948 опустил еще ниже, назначив первым заместителем командующего за Кавказским военным округом. Вообще Антонову в нашей исторической, да и художественной литературе не повезло. Его фамилия почти не упоминается в длинных списках военачальников, имевших особые заслуги перед Родиной. Он не стал ни маршалом, ни героем. Но это для истории не столь важно, важно другое. Этот талантливый человек не был оценен по достоинству. Это был примерный солдат и настоящий военный интеллигент с сильным мышлением и тонкими чувствами. Уже после войны Антонов признался, что мечтал о дне, когда сможет поставить пластинку с любимой музыкой, первым фортепианным концертом Чайковского или третьим Рахманинова. За войну пластинки покрылись слоем пыли, но в душе эти мелодии звучали. Война минула. Сталин на триумфальной колеснице, подобно Цезарю, взошел на Капитолий славы. Но если божественный Юлий долго ломал себе голову над тем, как отблагодарить своих верных легионеров, то Сталин постепенно отодвинул от себя тех, кто больше других напоминал ему о действительной роли каждого в великом триумфе. Антонов, чья подпись последние два года войны, чаще других стояла рядом с рощерком Верховного главнокомандующего, единственный генерал армии, удостоенный Высшего Ордена Победа, в конце концов не был в полной мере оценен Сталином. Верховный уже забыл, что в 1944-1945 годах Жуков, Василевский, Антонов разрабатывали и подавали ему такие идеи, такие стратегические замыслы ведения войны, что ему уже не нужно было что-то искать, а чаще всего нужно было просто соглашаться, внося лишь какие-то частные мелкие поправки. Сталин уже забыл, что когда он стал верховным главнокомандующим, имел весьма смутное представление о теории и практике военного искусства. К пониманию тесной взаимосвязи военной стратегии, оперативного искусства и тактики, как составных частей военного искусства вообще, Сталин пришел постепенно, с помощью докладов, сообщений, разъяснений тех или иных конкретных ситуаций, прежде всего Шапошниковым, Жуковым, Василевским, Антоновым. Война закончилась. Для Сталина был важен прежде всего результат. О цене победы он предпочитал говорить только в плоскости злодеяний фашизма. О собственных промахах не сказал ни разу. К бесконечной череде эпитетов Великий вождь, мудрый учитель, непревзойденный руководитель, гениальный стратег. Добавился еще один – величайший полководец. Именно поэтому мне хотелось, добавляя все новые и новые штрихи к портрету этого человека, коснуться и стратегического мышления Сталина.